Глава 27. Ну уж нет, к такому жизнь меня точно не готовила. Эмиор натянуто улыбнулась дворецкому. Разве Равате сообщали, что у нас будут гости? Боюсь, она не подготовила необходимое количество блюд. Ну что вы, леди Марго? Не понял мой намек мужчина. Равата всегда делает запасом. Она же готовит с расчетом на семью Ильшита. После этих слов Дворецкий побледнел, понял, что сболтнул лишнего, но я и так знала, что возничий отправляется домой не с пустыми руками, и ничего против этого не имела. Что ж, попыталась скрыть раздражение в голосе. Тогда на кровати на троих Сьерра обратилась к своим гостям. Пройдемте в гостиную. Мужчины послушно последовали за мной, а на входе чуть не столкнулись лбами, пытаясь пройти в комнату первыми. На удивление, в этой схватке победил следователь, хотя я делала ставки на ректора. «Леди Марго!» – восхищенно произнес Ролов, рассматривая мое пианино. «Вы играете?» «Да», – горделиво вздернула подбородок. «Бывает временами. Игра на инструменте моя отдушина». Тогда, может, порадуйте нас чарующими нотами музыки, подхватил Торс. Глаза мои загорелись. Играла я отменно. И что скрывать, ради хвастовства демонстрировать свои навыки любила? Все равно необходимо было ждать, когда накроют на стол, поэтому я уверенно расположилась за пианино и уже собиралась сыграть стандартную выученную мелодию Дравинорский вальс, который посвящался всем драконам. Не только в качестве музыки, но и в качестве танца. А Лоура заставила меня его выучить, так как танцует его на любом серьезном мероприятии. Драконы же в этом мире – наши все. Но в последний момент я передумала. Почему бы заочно не познакомить этих мужчин с моим миром? В любом случае, если будут вопросы, скажу, что мелодию придумала сама. Да. С такими замашками я мало на себя взяла, всего лишь кофейню, когда можно было бы стать знаменитым композитором. Пальцы запорхали над клавишами, наигрывая одну из любимых мелодий – Людовика Эйнауди «Погружаться». На семь минут я покинула эту комнату. На семь минут я взлетела к небесам, как птичка, полностью растворившись в этой игре. Мне не нужны были уже ноты. Я играла от сердца, помня каждый эпизод, каждую остановку. На семь минут я забыла о всех проблемах. О том, что нахожусь в комнате с двумя неженатыми мужчинами, один из которых явно имеет на меня планы романтического характера, а второй? А со вторым ничего не ясно. И зачем он только пришел? Почему не остался со своей вчерашней спутницей? Хочет окончательно запудрить мне голову, так ничего у него не получится. Я уже сделала окончательный выбор, и выпал он не в его пользу. После того, как пальцы сыграли последние ноты, я издала вздох облегчения и обернулась к своим гостям, чтобы поймать одинаковые взгляды с вертикальными зрачками. <соскоп> протянула неуверенно, без понятия, что означают такие преображения. Может, это какой-то полуоборот, и мне стоило бы волноваться о собственной безопасности и вызвать наряд жандармов?» Ситуацию спас появившийся Дворецкий, который зычным голосом сообщил, что в большой столовой накрыто и можно приступать к трапезе. Мужчины встрепенулись, часто заморгали и поспешили отвести от меня взгляд, концентрируясь на имиоре. В битве подойти первым и подать руку для сопровождения в столовую к моему удовольствию выиграл Торс. А следователь недовольно поджал губы и последовал за нами. Равата постаралась на славу. Она как чувствовала, что сегодня пожалуют гости. Поэтому стол как никогда ломился от различных вкусностей. И чего здесь только не было. Бараньи ребрышки в ягодном соусе, запеченный местный картофель, Несколько видов овощных закусок, ягодный морс, а также извлекли из закромов бутылку вина, которую мне в новоселье подарил напарник. Вот хотела же выпить ее сама, лежа в ванной, да всю руки как-то не доходили. А Алоур говорил, что вино эльфийское, одно из самых лучших в этом мире. Напарник рассказывал, что в академии встречался с эльфийкой. Отношения так и не срослись. А вот желанная бутылочка осталась, и перекочевала она в итоге ко мне, чтобы быть выпитой двумя непрошенными гостями за обедом. Чтобы сильно не расстраиваться, я отодвинула в сторону Морс и, демонстративно игнорируя ролова попросила Торса наполнить мой бокал. «Как дела в академии?» — решил поддержать светскую беседу следователь. «Сейчас намного лучше, чем до моего прихода», — приосанился ректор. «Мы отремонтировали часть общежития, закупили необходимый инвентарь. Скоро будем переходить к благоустройству аудиторий. А кормить там, видимо, стали плохо, раз выходите в рабочее время по гостям». Торс усмехнулся, не воспринимая эту колкость как оскорбление, и ответил максимально вежливо. «В академии действительно нужно пересмотреть рацион питания. Если помнишь, финансирование нашей столовой оставляло желать лучшего». И чаще мы питались в ресторациях и тавернах. Но над этим вопросом я тоже работаю. Тогда тебе было бы проще возвращаться к обеду домой? Я бы с удовольствием. Моя кухарка готовит отменно. Хотя, должен признать, леди Марго, с вашей она не сравнится. Все блюда просто изумительные. Торс пытался перевести тему на отстраненную. Но Ролов вцепился в него клешнями в попытке задеть. Недаром, что следователь. «Так отчего же не обедаете дома, сер Форклей? «До драконьего континента мне ехать несколько суток, а порталом предпочитаю пользоваться как можно реже. Все свои ресурсы я сейчас направляю на благоустройство Академии. Управление выделять средства не желает, а аристократы, как видите, не особо подключаются к этому вопросу, хотя сами там обучались». И сейчас обучаются их дети. Они прекрасно видят, в каком состоянии находится замок, но никому это не нужно. Я напряженно ерзала на стуле. В голову опять приходили мысли, что неплохо бы подключиться к финансированию академии. Но как мне совсем справиться? Приют для бездомных тоже нуждался в средствах. Может придумать еще один дополнительный источник дохода? Или все же попытаться повлиять на местных аристократов? Не мне же одной тянуть все на хрупких плечах. Если будет открыт благотворительный фонд, ответил следователь, я обязательно подключусь к нему. Буду иметь в виду, кивнул Торс. Займусь этим вопросом на досуге. Леди Марго, вы же поможете мне в этом деле? С вашей легкой руки дело пойдет намного быстрее. Кстати, Ролов высушил второй бокал и налил себе третий. Он явно был уже на хмеле. И еле удерживал язык за зубами я был удивлен увидев вас вместе расскажите как вы познакомились зубы ректора заскрежетали и я уже подумала вот он тот самый момент для незапланированного оборота